Глава 27. Я думала, что проснусь сегодня совсем другим человеком. Ожидала непревзойдённую лёгкость на душе, спокойствие. Но ожидания не сходятся с реальностью. Я прежняя, как и мои мысли и чувства. Единственное, что изменилось, так это ощущение связи с Рейгаром. Лишь хорошо прислушившись к себе, я чувствую её. И если прежде она была словно канат с тяжелым якорем на другом конце, то сейчас это тоненькая ниточка, хоть и слабая, почти незаметная, но все же есть. И мне даже любопытно узнать, как я теперь буду ощущать себя рядом с мужем, навсегда ли я рассталась с притяжением к нему, или оно никуда не делось, но я смогу управлять собой и не поддаваться тому, чего не хочу. Но самое главное, как теперь будет себя вести Рейгер? Что теперь будет чувствовать он? Поймёт ли, что со связью теперь что-то не так, или даже не придаст этому значения? Скоро я это обязательно узнаю, а пока не буду больше думать о том, что меня так тяготит. Лучше порадуюсь первому дню моей новой жизни и не буду тащить то, что должна оставить в прошлом. Умываюсь, завтракаю, а затем надеваю легкое бежевое платье из струящегося атласа и сажусь перед туалетным столиком. Бережно расчесываю волосы, собираю передние пряди на затылке и закрепляю их изящной заколкой с цветами из драгоценных камней. Затем выдвигаю ящичек под столешницей и достаю косметику, которой уже так давно не пользовалась. Не было нужды прихорашиваться в отсутствие мужа, но сегодня я хочу выглядеть хорошо вовсе не для него, а для себя самой. Что я вообще последний раз делала для себя? Да и когда вообще такое было? Не припомню. Я всегда думала в первую очередь о ком-то, старалась угождать другим и совсем забыла про себя. Крашу губы увлажняющей искристой помадой персикового оттенка, а затем пушистой кистью наношу румяна на щёки. Всего пару минут, а лицо преображается, будто светится изнутри. Искренне улыбаюсь собственному отражению. Теперь все будет хорошо. Обязательно будет. Покидаю свои покои и иду к Рэнли. Но стражник сообщает, что он сейчас на прогулке с Карой, и я направляюсь в сад, который встречает меня благоуханием цветов и лёгким тёплым ветерком. Снова улыбаюсь, ведь точно знаю, что день сегодня будет хорошим. Я давно заметила, что у меня какая-то особенная связь с природой. Она не раз мне подсказывала, когда стоит ждать беды. Но я не обращала раньше внимания, не прислушивалась к ней, а теперь прислушиваюсь и доверяю ей. По дорожке иду к песочнице, где чаще всего играет Ренли, и замираю от неожиданности, когда вижу рядом с сыном Рейгора. Вместе они строят из песка большой замок с башнями и окнами. Сынок так рад и заинтересован этой игрой, что на душе становится немного тоскливо. Я была так занята изучением наук и приготовлением всевозможных зелий и артефактов ради нашей безопасности, что совсем перестала играть с моим малышом. Только сказки ему читала перед сном, но ведь этого так мало. А я даже не заметила, как быстро он подрос. Так и вся жизнь может пролететь. Нет, это нужно исправлять. Не хочу больше упускать ни единой минуты своей жизни. Хочу тратить свое время на то, что по-настоящему ценно. Леди Этрис отзывается Кара, заметив меня и кланяется. Рейгар и Ренли синхронно поворачивают голову в мою сторону, а затем сынок тычет пальчиком в грандиозную постройку из песка и кричит: "Мама, смотри, замок! Очень красивый!" С широкой улыбкой произношу я и приближаюсь. Тем временем Рейгер поднимается с земли, слегка отряхивает брюки и делает шаг ко мне. Доброе утро, Лина. И тебе доброе утро. Киваю я и жадно вбираю воздух, чтобы проверить свою реакцию. Удивительно, но я до сих пор различаю аромат кожи Рейгера. Он все еще мне приятен. Но не вызывает той бури эмоций, что кружили голову и сводили с ума. А еще я чувствую волнение от близости мужа, но оно не затуманивает мой разум. Боги, спасибо. Вижу, вы уже сблизились, с Ренли. С улыбкой подмечаю я, а Регор улыбается в ответ. Он замечательный мальчик. Спасибо тебе за него. А затем он бережно берет мою ладонь в свою, подносит к своим губам и целует. Глядя на меня своими сияющими глазами, сердце на миг останавливается, а волнение нарастает еще сильнее. Так странно себя ощущаю, будто рядом сейчас не мой муж, с которым я провела не одну ночь, а совершенно незнакомый мне мужчина обоятельный, нежный, внимательный, рядом с которым я начинаю таять, как льдинка у костра. Боги, Лина, соберись. Это все тот же Рейгер, твой муж. Давно вы здесь? Стряхиваюсь я, переводя тему разговора и делаю несколько шагов в сторону, останавливаюсь рядом с сыном. Малыш, ты не устал? Может, проголодался? Нет. Хочу играть с папой и с тобой. Настойчиво произносит Ренли, а над духом раздается тихий смешок Рейгора. Командный голос у него что надо. Над моим ухом раздается тихий смешок Рейгора. Весь в отца. Хмыкну я, но тут же прикусываю губу. Уж слишком язвительно» — прозвучали мои слова. Это лишь на первый взгляд так кажется. отвечает Райгора и опускает ладонь на мою талию. Но на самом деле он такой же, как и ты. Ему тоже хочется больше внимания и любви. Дыхание сбивается то ли от слов Райгора, то ли от его прикосновения. Ничего не понимаю, что со мной происходит. Куда делась моя стойкость и выдержка. А Райгор Что с ним? Неужели на него зелье подействовало не так?